не экипажи. Я слышал об этом случае, — сказал Ник. — Благодаря ему треугольник пользуется такой дурной славой. — О, нет, там пропало еще много кораблей и самолетов, — вмешался Альберт. — Я читал книгу Чарльза Берлица об этом. Очень интересно. Он огляделся вокруг. — Но я никогда не думал, что я сам туда попаду, — Жанкинс сказал. — Не знаю, исчезали ли прежде самолеты над континентальной частью Соединенных Штатов, но это случалось много раз с небольшими самолетами, сказал Брайан. И один раз 35 лет назад это произошло с рейсовым пассажирским самолетом. На его борту было более ста человек. 1955 или 1956 год. Авиакомпания ТВА или «Монарх», я не помню точно. Самолет направлялся в Денвер из Сан-Франциско. Пилот вышел на связь с диспетчерской башней в но, как обычно, и больше про этот самолет ничего не известно. Были, конечно, организованы поиски, но ничего так и не нашли. Брайан увидел, что все смотрят на него, потрясенные теми кошмарами, которые он рассказывает, и неловко рассмеялся. — Пилотские рассказы о привидениях, — сказал он извиняющимся голосом. — Хороший сюжет для мультфильмов. Бьюсап, заклад они перенеслись, — пробормотал писатель. Он снова принялся обтирать щеку рукой. Он выглядел сильно расстроенным, почти напуганным. Если только они не нашли тела... — Прошу вас, скажите нам, что вы знаете, или то, что вам, кажется, вы знаете, — сказала Лорел. — Такое впечатление. Все это накапливается и становится невыносимым. Если в ближайшее время ничего не прояснится... — Вам будет лучше меня связать и положить рядом с мистером Туми. — Не льстите себе! — голос Крейга звучал вполне отчетливо, хотя смысл его слов остался для них загадкой. Боб бросил на него неуверенный взгляд и затем, казалось, овладел своими собственными мыслями. — Здесь чисто, а в самолете был страшный беспорядок. — Здесь нет электричества, но в самолете оно было. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. У самолета автономный источник энергии, а здесь электричество идет от подстанции, расположенной где-нибудь в окрестностях. Но возьмем спички. Бета не была с нами в самолете, и с ее спичками все в порядке, они горят. Однако те спички, которые я нашел здесь, в корзине, зажечь невозможно. Пистолет, который мистер Туми позаимствовал, я полагаю, в службе безопасности, выстрелил с трудом. Я думаю, если бы мы имели возможность поэкспериментировать с карманным фонариком, работающим на батарейках, мы обнаружили бы, что он тоже не работает. Вы правы. И чтобы проверить вашу мысль, — сказал Ник, — нам не нужно искать карманный фонарик, — он показал наверх. В стене была вмонтирована аварийная лампа, она не горела, так же, как и верхний свет. Этот светильник работает от батареек. — продолжил Ник. — Он зажигается от чувствительного к свету соленоида, когда отключается электричество. Здесь достаточно темно, чтобы эта штука заработала, но она не горит. Это значит, что либо что-то случилось с соленоидным контуром, либо сели батарейки. — Подозреваю, что и то, и другое, — сказал Боб Дженкинс. Он медленно подошел к двери ресторана и выглянул наружу. — Мы находимся в мире который производит впечатление целостной структуры, но в то же время кажется почти совершенно истощенным. Газированные напитки все выдохшиеся, еда не имеет вкуса воздух запахов. Я могу еще пока ощущать аромат духов, лорел и вашего лосьона для бритья, капитан, но все остальное, похоже. Потеряла запахи. Альберт взял один из стаканов с пивом и понюхал его. Запах был, но очень слабый. Так пах пахнет цветочный лепесток, долгие годы пролежавший между страниц книги, издающий не аромат, а лишь отдаленные воспоминания о нем. — То же самое со звуком, — продолжал Боб. — Он глухой, одномерный и совершенно без резонанса. Лорелв вспомнила слабое и глухое постукивание своих каблуков по цементу. И как капитан Энгель, сложив руки у рта, кричал вверх, возле эскалатора когда ее поразило отсутствие эха. Альберт, могу я попросить тебя сыграть что-нибудь на скрипке? — спросил Боб. Альберт посмотрел на Беттани, она улыбнулась и кивнула. — Хорошо, конечно. Вообще-то мне и самому любопытно, как она будет звучать после... Он взглянул на Крейга Туми. — Ну, вы знаете. Он открыл футляр поморщившись, когда его пальцы коснулись замочка, пробившего лоб край Гатуми, и вынул скрипку. Легким движением он погладил ее, затем взял смычок в правую руку и поднял скрипку к плечу, прижав ее подбородком. Некоторое время он стоял так, раздумывая, какая же музыка подойдет к этому странному миру, где не звонят телефоны и не лают собаки. Ральф Воган Уильямс, Стравинский, Моцарт, может быть, Дворжик? Нет, ни один из них не подходит. Затем его осенило, и он заиграл «Кто-то в кухне с Дайной». В середине песенки смычок его остановился. — Я думаю, ты все-таки повредил ее, когда шарахнул этого парня по голове, — сказал Дон Гафни. — Она играет как сквозь вату. — Нет, — медленно произнес Альберт. «Со скрипкой абсолютно все в порядке. Я могу определить по тому, как я ее чувствую, и по движению струн у меня под рукой тут еще что-то. Подойдите ко мне, мистер Гафни». Гафни подошел и встал возле Альберта. «А теперь наклонитесь как можно ближе к скрипке. Нет, чуть подальше, иначе я выкурю вам глаз смычком. Вот, теперь нормально. Послушайте еще раз. Альберт начал играть». Подпевая про себя, как он делал почти всегда, исполняя эту старую, но бесконечную жизнерадостную мелодию, он на скрипчике играл, да играл, играл, и бренчал на бонжо, вот как славно, ой-ой-ой, вы чувствуете разницу? — спросил он, кончив играть. — С близкого расстояния звучит гораздо громче, если ты об этом, — сказал Гафни. Он смотрел на Альберта с уважением. — Ты хорошо играешь, мальчик. Альберт улыбнулся Гафни, но на самом деле весь разговор был предназначен для Бэтни Симс. Иногда, когда я точно знаю, что нет моего учителя музыки поблизости, я играю старые песни. — Ледзаппелин, — сказал он, — на скрипке они получаются действительно классно. — Вы не поверите, — он посмотрел на Боба. — В любом случае, это подтверждает ваши слова. Чем ближе вы к скрипке, тем лучше она звучит. — Инструмент в порядке, это что-то с воздухом. Он не проводит звуки так, как это должно быть, и поэтому звучание у скрипки такое же, как у вкус у пива. — Выдохшийся, сказал Брайан. Альберт кивнул. — Спасибо, Альберт, — сказал Боб. — Ну что вы, можно ее убрать? — Да, конечно. Пока Альберт убирал скрипку в футляр и вытирал салфеткой запачканный замочек и руки, Боб продолжал. Здесь фальшивый не только вкус и запах. Возьмите, к примеру, облака. — А что с ними? — спросил Руди Орик. — Они не сдвинулись с места с момента нашего появления здесь, и я не думаю, что они вообще способны перемещаться. Мне кажется, что либо природные механизмы, к которым мы привыкли, больше не действуют, либо у них кончается завод, как это бывает у старых карманных часов. Боб немного помолчал. Он выглядел постаревшим, беспомощным и растерянным. Как говорит мистер Хоупуэлл, не нужно смотреть на все сквозь розовые очки. Здесь все как-то неправильно. Возможно, на дайну ощущение, ощущения, включая и то странное и смутное, которое мы называем шестым чувством, развито гораздо лучше, чем у нас. Возможно, на нее это действует сильнее. Но я думаю, все мы это чувствуем. В какой-то степени. Здесь просто все как-то не так. А теперь мы подошли к самому главному. Он повернулся к ним лицом. Не более чем 15 минут назад я сказал, что мне кажется наступило время обеда. Сейчас же мне представляется, что уже гораздо позже. 3 часа, возможно 4 часа пополудни. В данный момент мой недовольно ворчащий желудок требует не завтрака. Он хочет плотного ужина никак не меньше. У меня появилось ужасное предчувствие, что снаружи начнет темнеть, прежде чем на наших часах будет четверть десятого утра. — Ближе к делу, — сказал Ник. — Я думаю, это связано с временем, — тихо сказал Боб. — Не с измерениями, как предположил Альберт, а с временем. Предположим, что иногда в потоке времени образуется дыра, не искривление, а временной разрыв, разрыв в ткани времени. — Это самый большой идиотизм из всего, что я когда-либо слышал! — воскликнул Дон Гафни. — Аминь! — поддержал его с пола Нет, — резко возразил Боб, — если вам нужен идиотизм, вспомните, как звучала скрипка Альберта, при том, что вы стояли в шести футах от него, или... — Посмотрите вокруг, мистер Гафни, просто посмотрите вокруг то, что с нами происходит. — То в чем мы, где мы, вот вам идиотизм! Дон нахмурился... И засунул руки глубоко в карманы. «Продолжайте», — сказал Брайан. «Хорошо». «Я вовсе не хочу сказать, что я понял, в чем тут дело. Я просто предлагаю вам гипотезу, объясняющую ситуацию, в которой мы находимся. Давайте предположим, что такие разрывы появляются иногда во временной ткани, но большей частью над малонаселенными территориями. Естественно, я подразумеваю океан». «Не могу сказать, в чем причина». Но это должно иметь какое-то объяснение, раз большинство этих исчезновений происходит именно там. Погодные условия над водными пространствами всегда отличаются от метеомоделей над массивами суши, сказал Брайан. Может быть, дело в этом. Боб кинул. Верно это или нет? Но, по крайней мере, так мы помещаем нашу проблему в знакомый контекст. Это может быть похоже на редкие природные явления, сообщения, о которых мы время от времени получаем. Перевернутые смерчи, круговые дожди, звезды, видимые днем. Эти разрывы во времени могут появляться и исчезать, где им вздумается, они могут перемещаться, так же, как перемещается атмосферный фронт, и они крайне редко появляются над сушей. Но статистики утверждают, что рано или поздно такое может произойти, так что предположим, что прошлой ночью один такой разрыв возник над сушей, и мы имели несчастье залететь в него. Мы знаем еще кое-что. В связи с каким-то необъяснимым правилом или свойством этой загадочной метеоаномалии, живое существо не может перемещаться в нем, если оно не находится в состоянии крепкого сна. — А сказка, — сказал Гафни. — Полностью согласен, — проговорил с пола Крейг. Заткни пасть, — зарычал на него Гафни. Крейг обиженно замигал, и его верхняя губа поползла вверх в какой-то болезненной усмешке. — Похоже на правду, — сказала тихим голосом Беттани. — Такое ощущение, что мы выбились из ритма совсем на свете. — А что произошло с экипажем и пассажирами? — спросил Альберт. Его голос дрожал. — Если самолет пролетел в этот разрыв, и мы пролетели, то что же случилось с остальными? Его воображение нарисовало странную, незабываемую картину. Сотни людей, падающих с неба развивающиеся галстуки и штанины брюк, задирающиеся платья и сваливающиеся туфли, авторучки, выпрыгивающие из карманов, конечно же, те, которые не остались в самолете, люди, машущие руками и дергающие ногами, пытающиеся кричать в прозрачном зыбком воздухе, люди, от которых в самолете остались бумажники, кошельки, медные деньги и, по крайней мере, один вживляемый в сердце кардиостимулятор. Он видел, как они шлепались на землю, словно не разорвавшись. Со снаряды, сминая кусты, поднимая облачко пыли, впечатывая в поверхность полупустыни контуры своих тел. Я думаю, они подверглись испарению, сказал Боб, полное разрушение телесной оболочки. Сперва дайна не поняла того, что он сказал. Затем она вспомнила кошелек тети вики с дорожными чеками внутри и тихо заплакала. Лорел положил руки на плечи слепой девочки и прижал ее к себе. Тем временем Альберт горячо благодарил Бога за то, что его мать передумала-таки в последний момент и решила не лететь с ним на восток. — Во многих случаях их вещи пропали вместе с ними, — продолжал писатель. — Те же, кто оставил бумажники и кошельки, возможно, просто вынули их в тот момент, когда произошло... произошло событие, трудно сказать. — Дело в том, что то, что исчезло вместе с ними, и то, что осталось, я никак не могу забыть этот парик, похоже, не несет в себе никакого смысла. — Вы правы, — сказал Альберт. — Медицинские скобы, например. — Сомневаюсь, что этот парень вынул их из плеча или из колена, потому что ему вдруг стало скучно. — Точно, — сказал Руди Орик, — слишком рано еще было, чтобы до такой степени заскучать. не неиспуганно посмотрела на него но затем рассмеялась. — Я сам из Канзаса, — сказал Боб. — И избирательность, так сказать, нашего происшествия напоминает мне о смерчах, обрушивающихся на наши края летом. Такой смерч мог стереть с лица земли дом и одновременно оставить нетронутым сортир или же вырвать амбар вместе с фундаментом, не в кровельной дранки, на рядом селосной башни. — Закончите свою мысль, приятель, — — сказал Ник. — В каком бы времени мы ни находились, я чувствую, что дело близится к вечеру. Брайан вдруг вспомнил, как Крейг Туми, стоя возле аварийного трапа, кричал «Время коротко! Время дьявольски коротко!» — Итак, к чему мы пришли? — Заканчиваю мысль. — Предположим, что такие разрывы во времени все-таки существуют, и мы попали в один из них. Я думаю, что мы попали в прошлое, и нам открылась неприятная реальность путешествия во времени. Мы не можем попасть в книгохранилище Техасской государственной школы 22 ноября 1963 года и предотвратить убийство Кеннеди. Мы не можем отправиться наблюдать за строительством пирамид или, как топили в мешках отца убийц в Древнем Риме. Мы не можем собственноручно исследовать эру динозавров. Он поднял руки и развел их широко в стороны, будто пытаясь заключить в объятии весь этот сумрачный мир, в котором они находились. — Хорошенько! Посмотрите вокруг, дорогие путешественники во времени. Это прошлое. Оно пусто, оно безмолвно. Это мир, представляющий собой выдавленный тюбик из-под краски. Вполне вероятно, что мы проскочили до смешного небольшой отрезок времени. Может быть, всего минут пятнадцать, по крайней мере, сначала. Но этот мир постепенно сворачивается вокруг нас, исчезает чувственное содержание, уже нет электроэнергии. Погода здесь такая же, какая она была в момент свершения нами прыжка в прошлое, и мне кажется, что по мере того, как мир этот трансформирует вокруг себя, время сворачивается наподобие спирали, накладываясь само на себя. А не может это быть будущим? Осторожно спросил Альберт. Боб Дженкинс пожал плечами. Выражение крайней усталости неожиданно появилось у него на лице. Я точно не знаю, откуда, но я не думаю. Это место, в котором мы находимся, кажется, таким старым, больным, бессмысленным. Оно, кажется, ну, я не знаю. И тут. Заговорила Дайна, все посмотрели на нее. — Такое ощущение, что с ним все кончено. Мягко сказала она. — Да, — сказал Боб. — Спасибо, милая, это как раз то слово, которое я искал. — Мистер Дженкинс? — Да. — Помните, я говорил вам про звук. Я его снова слышу. Она помедлила. — Он приближается. Все притихли, напряженно прислушиваясь. Брайану показалось, что он что-то слышит. Затем он догадался, что это биение его собственного сердца или просто игра воображение. — Я хочу выйти отсюда и подойти к окну, — отрывисто бросил Ник. Он переступил через распростертое на полу тело Крейга, даже не взглянув на него и, не говоря больше ни слова, направился к выходу из ресторана. — Эй! — крикнул Беттен. — Я тоже хочу! Альберт последовал за ней. Остальные поплелись за ними. А вы двое? спросил Брайану Лорел и Дайны. Я не хочу идти, сказала Дайна. Я хорошо слышу это и отсюда. После небольшой паузы она добавила. И я думаю, что если мы не улетим отсюда, то скоро его будет слышно еще лучше. Брайан взглянул на Лорел Стинсон. Я стану с Дайной. тихо сказала она. Хорошо. — сказал Брайан. — Держитесь подальше от мистера Туми. Держитесь подальше от мистера Туми, передразнил его свирепо Крейг, лежащий на полу. Он с усилием повернул голову, чтобы видеть Брайана, и глаза его при этом едва не вылезли из орбит. — Вы думаете, вам это сойдет с рук, капитан Энгель? Уж не знаю, в какую игру, как вам, кажется, вы играете, но вам не уйти далеко. Вам и вашему английскому другу... Ваш следующий полет будет перевозкой кокаина из Колумбии под покровом темноты. По крайней мере, тогда вы будете говорить правду своим друзьям, расписывая, какой вы первоклассный пилот. Брайан хотел был ему ответить, но вдруг задумался. Ник сказал, что этот человек, по крайней мере, сейчас не в своем уме. Брайан полагал, что Ник прав. Пытаться возражать сумасшедшему было бесполезной тратой времени. — Мы не будем к нему подходить, не беспокойтесь, — сказала Лорел. Она подвела Дайну к одному из столиков, и они обе уселись за него. — С нами все будет в порядке. — Хорошо, — сказал Брайан. — Кричите, если он попытается освободиться. Лорел слабо улыбнулась. — Обязательно. Брайан наклонился, проверил скатерть, которой Ник связал к Рейгу руки, — И затем направился через зал ожидания к остальным, стоявшим вдоль огромного во всю стену окна. Он услышал это прежде, чем пересек зал наполовину, а к тому времени, как он добрался до своих товарищей, невозможно было предположить, что это всего-навсего слуховая галлюцинация в этой девочке. Действительно потрясающий слух, подумал Брайан. Звук был очень слабым, по крайней мере, ему так казалось, и, видимо, он действительно раздавался с востока. Дайна сказала, что это похоже на рисовые хлопья, когда зальешь их молоком. Для Брайана это звучало скорее как радиопомехи, исключительно мощные, как это бывает в периоды высокой активности солнечных пятен. Но насчет одной вещи... Он был полностью согласен с Дайной. Это был очень нехороший звук. Он чувствовал, как от этого звука волосы у него на затылке встают дыбом. Он посмотрел на остальных и увидел на их лицах тоже выражение растерянности и испуга. Ник лучше всех сохранял самообладание, а девушка, которая чуть было не заортачилась у надувного трапа Беттани, выглядела самой напуганной. Однако все они чувствовали в этом звуке одно и то же. Нехорошо. К ним приближалось что-то плохое, и оно спешило. Ник повернулся к нему. — Что ты думаешь об этом, Брайан? У тебя есть какие-нибудь соображения? — Нет, — сказал Брайан, — абсолютно никаких. — Я знаю только, что это единственный звук в городе. — Это еще не в городе, — сказал Дон. — Но я думаю, оно там будет. Как бы мне хотелось знать, сколько времени ему на это потребуется. Они снова замолчали, прислушиваясь к равномерному, шипящему потрескиванию, доносящемуся с востока. Брайан подумал, мне почти знаком этот звук, не хлопья в молоке и не радиопомехи, но что, если бы он был чуть-чуть погромче, но ему вовсе не хотелось этого знать. Он осознал это неожиданно, и внутреннее сопротивление было очень сильным. Ему совсем не хотелось этого знать, этот звук наполнял его глубочайшим отвращением. — Мы должны выбраться отсюда, — сказала Бетта громким дрожащим голосом. Альберт обнял ее за талию, и она вцепилась в его ладонь обеими руками, вцепилась с панической напряженностью. — Мы должны выбраться отсюда немедленно. — Да, — сказал Боб Дженкинс, — она права. Я не знаю, что это за звук, но это что-то ужасное. Мы должны выбраться отсюда. Все теперь смотрели на Брайана, а он подумал, похоже, я снова капитан, но ненадолго. Потому что они не понимали, даже Дженкинс, несмотря на всю проницательность своих предыдущих догадок, не понимал, что они никуда не полетят. Что бы ни производило этот звук, оно двигалось к ним. Да это уже не имело значения, потому что они все еще будут здесь, когда оно появится. Ничего нельзя было сделать, он знал, отчего это было. Так, пусть даже никто, кроме него, знать этого не мог. И Брайан Энгель неожиданно понял, как чувствует себя животное, попавшее в капкан, заслышав мерный топот сапог, приближающегося охотника.